Глава пятая. «То есть это я виновата в том, что он сексист?» «Малыш, ну не надо. Только не надо этот агрессивный феминизм. Ну, тошно слушать». «Тошно слушать?» Мне показалось, что я ослышалась. Саша сказал мне, что ему меня тошно слушать. Или я себя накручиваю. Но настроение как-то погулять еще или поехать к нему быстренько прошло. «Я вызову такси и поеду домой». Сухо отрезала, когда ему нечего было мне сказать. «Лиза!» Он пытался удержать меня за руку, но я ее вырвала. «Я не могу сейчас говорить. Оставь меня в покое!» Произнесла, чувствуя, как горючие слезы готовы вырваться из моих глаз. «Не на совсем, надеюсь. Просто сегодня?» «Да, просто сегодня. Оставь меня в покое!» Чуть не крикнула и пошла быстрой походкой прочь. Вызвав такси, чтобы хоть как-то себя отвлечь, сила сдерживала слезы. И мне это удавалось. Я смотрела на проплывающие низко над головой небольшие облака, Роняла взгляд на далеко летящие самолеты и уже почти успокоилась, как вдруг рядом со мной остановилась машина. Какая-то супербрендовая машина. Я в них, конечно, не разбираюсь, но полагаю, такую может себе позволить купить. Человек далеко не бедный. Стекло опустилось, и передо мной оказался очень, ну, просто очень красивый парень. Я даже на секунду подумала, что он смотрит на меня, а потом действительно убедилась, что смотрит он именно на меня. Что сказать я не знала, поэтому просто стояла и молчала. «С вами все в порядке?» Его озабоченный вид меня даже удивил. «Нет, все хорошо». «Не совсем понял». «Нет» означает «не в порядке» или «в порядке». «Со мной все хорошо!» запищала не своим голосом. «Можно вас подвести? «Конечно», — закивала, совсем не свойственно мне согласившись сесть в машину к совершенно незнакомому мне человеку. «Я что, правда сказала «конечно»?» «Я же хотела сказать «нет, нельзя». Что со мной? Неужели из-за обиды на Сашу вдруг решила прыгнуть в машину к первому встречному? Во-первых, неизвестно, что у него на уме, и это тупо может быть опасным для жизни. Во-вторых, я уже вызвала такси, а за отмену заказа у меня все равно, «Снимут гарантированный платеж, так что ехать лучше на такси». Но пока я тут размышляла, парень выскочил из своего люксового авто, открыл мне дверь и усадил на соседнее с водительским сиденье. Сразу запах дорогой кожи, автопарфюма и какая-то волшебная аура меня закружили в вальсе. Это что-то потрясающее. Я, конечно, не считаю, что дорогая тачка – это предел мечтаний, «Для меня авто — это средство передвижения, и даже практически ржавая консервная банка вполне способна доставить из пункта А в пункт Б. Но ехать в трясущиеся железяки это одно, а ехать в таком авто — это совершенно другое». «Куда везти?» — он так просто спросил, а я, нет бы сказать «Спасибо, я сама» и выйти из авто. «Так вот не это я сделала», а назвала свой адрес. Холодок сразу прошелся по спине. «Надеюсь, моя глупость не станет сюжетом для ужастика или триллера?» «Очень бы не хотелось». Но парень быстро начал тараторить, успокаивая меня своей речью. Поэтому я немного успокоилась, хотя и не полностью расслабилась. «Я Миша», — улыбнулся он такой ослепительной улыбкой, что у меня закралось сомнение, настоящие ли у него зубы. «Я Лиза», — ответила сухо, почему-то держась за дверцу мертвой хваткой. «Миша не гнал». Ехал вполне спокойно, не превышая скорость основного потока. А ведь машина у него такая, на которой вполне можно показать крутые виражи и финты. Правда, лучше экспериментировать не на городской трассе, а на гоночной. Чем занимаетесь по жизни? Парень не уставал интересоваться информацией обо мне. Да так, что у меня возникло подозрение, что я ему действительно понравилась. Но такой точно может выбрать студентку не пилотессу, а известную модель или актрису. Или кого такие парни любят? Учительниц начальных классов? А, нет, на учительницах начальных классов они обычно женятся. Во всяком случае, статистика многих олигархов говорит именно об этом. Но парень пока сам в любом случае не олигарх. Зато сын олигарха. А такие точно любят моделей или актрис. Я не та, ни другая. Поэтому вряд ли ему понравится то, что у меня нет миллиона подписчиков и более тысячи полуголых фоток. «Хотя, чем черт не шутит?» «Я учусь на пилота», — отвечаю гордо, а он удивленно смотрит на меня. «Вы на пилота?» Миша открывает рот и как-то надменно улыбается. «Ну, еще один».